Глава сорок пятая. Мюнхен. Морец взглядел на свой обугленный «Фольксваген». Машина сгорела до самого остова. Пожарные сворачивали шланги, на их шлемах играли синие блики от мигалки, за деревьями брезжил рассвет, из окон общежития Макса Каде выглядывали студенты. «Будете писать заявление?» — спросил пожарный. «Нет». «А вы? Вы здесь живете?» Амаль колебалась с ответом. «Дама со мной», — сказал Морец. Затем он поехал на метро к Ронни. Люди косились на его израненное лицо. Морец ненавидел быть на виду. Ронни сидел в офисе своего автосалона, завтракал и читал газету. «Что случилось?» Морец рассказал ему все, включая историю Амаль. Ронни принес ему кофе и внимательно слушал, раскусывая тыквенные семечки. Под конец морец спросил об информаторе, который покончил с собой. «Ты знал о нем?» Ронни лишь многозначительно поднял брови. «Почему ты мне не сказал? Я был в опасности». «Он не наш». «Чей же тогда? Иракцев? Сирийцев?» Ронни стряхнул шелуху от тыквенных семечек в корзину для мусора, «Выспись сначала. Давай ты найдешь кого-нибудь другого для этого задания. Что с тобой? Я... После всего, что произошло сегодня ночью, я что-то больше не уверен. Из-за арабов? Из-за себя самого. Не думаю, что мне это по плечу. Ты сильнее, чем думаешь. Я не знаю, Ронни. Выслеживать старых нацистов? Это было просто. Сирийский торговец оружием, египтяне — это все прошло хорошо. Но сейчас эта работа получается чересчур личной. Что ты имеешь в виду? Я вижу угрозу там, где ее нет. Ты хочешь сказать, что объекты невиновны? Я не знаю, но... То есть я ошибаюсь? Я не знаю, Ронни! Рон не встал и посмотрел в окно на торговый зал, где стояли новые машины. «Мы с тобой многого добились, но между нами всегда будет отличие. Для меня важно не то, что мы делаем, а почему. Ты никогда не поймешь, что значит для меня жить здесь, в стране тех, кто совершал преступления». Каждый день сюда приходят клиенты определенного возраста, как ты или чуть старше, обеспеченные, которые могут себе что-то позволить. И я думаю про себя. Где ты был во время войны? Кого ты убил? Что ты рассказываешь своим детям? Мы ведем светскую беседу. Никакой политики. А затем я продаю им красивый Ягуар или Феррари или Альфа-Ромео. Я приношу им счастье. Знаешь, Морец, я не питаю иллюзий. Демократия, цивилизация. Все может опять начаться в любой момент. Вчера это были коричневые, сегодня красные, завтра кто угодно еще. Я считаю, лучше быть излишне недоверчивым, чем один раз ошибиться. Мне жаль, Ронни. Я не знаю, что со мной. Послушай. Ходит один слух. Брат Халиля рассказал своему тюремному приятелю, будто группировка «Черный сентябрь» потребует освободить сотни заключенных. Он уверяет, что его имя в этом списке. «Кто? Когда?» «Мы не знаем». «Что мы точно знаем? Эта группа действует иначе». Это автономные ячейки с тремя-четырьмя членами без центрального руководства. Фатх станет отрицать свою причастность. А Народный фронт в этом участвует? Точно так же. За кулисами. Морец думал о том, что рассказала ему Амаль. «Они тебе теперь доверяют. Ты должен продолжать. Пока мы внедрим нового человека, будет уже слишком поздно». Морец задумался. Рон не схватил его за руку. «Эй, наша работа иногда такая идиотская. Но у тебя хорошо получается. Пойдем. Это тебе поднимет настроение». Он провел его в торговый зал, где стояли экзотические спортивные автомобили и лимузины, словно обещания чудесной, лучшей жизни. Без забот, без политики, без сомнений. Между ними... стоял гранатово-красный «Ситроэн ДС». «По-моему, ты говорил, что у Виктора была такая». «Ронни, мне пора домой». «Залезай!» Ронни сел за руль. Морицу ничего не оставалось, как сесть рядом. Кресло было мягкое, его мгновенно перенесло назад. «Запах богини!» Он услышал шипение Каирского радио, увидел Ясмину и Виктора. «Чертова машина!» — подумал он. «Она твоя». «Нет, Ронни, это для меня чересчур. Тебе не нужно прямо сейчас платить. Мы дадим рассрочку. Ты не представляешь, какую я для тебя сделаю цену». Он захотел выйти, но Ронни удержал его. «Эй!» Ты в самом расцвете сил. Твои фотографии печатают в больших журналах. Тебе надо наслаждаться успехом и показывать это. Он по-доброму смотрел на Морица. Ронни с его светлыми глазами и мощными волосатыми руками излучал уверенность человека, который знает, кто он такой и почему он делает именно то, что должен делать. Эту уверенность Морец уже растерял. и вдруг снова дало себе знать то ноющее чувство, которое никогда и не покидало его. Он шарлатан, самозванец. — А не бывает ли у тебя таких мыслей, — сказал Морец, — что просто хочется маленький домик среди зелени вдали от всего этого? — Мы делаем это не для себя, но для нашей страны. «Неужели это все еще моя страна?» «Что бы ни случилось, Морец, у тебя есть паспорт, надежный дом, и мы заботимся о том, чтобы все так и оставалось». «Иногда я спрашиваю себя, — сказал Морец, — не лучше ли мне завести семью?» «Давай, пока это возможно. Это на пользу, в том числе для твоей легенды». Я не хотел бы никого в это втягивать, уж точно не будущих детей. Морец, что с тобой случилось этой ночью? Ничего. Может быть, нужно просто сначала выспаться. Да это кризис среднего возраста, друг мой. Я его уже преодолел. И как у тебя получилось? Мазератти творит чудеса. Морец улыбнулся. Взгляд Ронни вдруг посуровил. «А если серьезно, мы не можем позволить себе кризис среднего возраста. Мы живем не для себя. Без нашей работы люди гибнут». Морец не мог отвести глаза от руля. Он видел сидящего за таким же рулем Виктора. Как он смеялся, пел и вдруг со злостью ударил по радиоприемнику. В то время он не понимал, что с Виктором, теперь понял. Он быстро выбрался из машины, Рон не последовал за ним. «Я позвоню тебе». «Так что с машиной?» «Еще подумаю». Амаль позвонила, чтобы узнать, как он себя чувствует. «Все в порядке», — сказал Морец, глядя на ее фотографию на стене. «Мне очень жаль. Вы в этом не виноваты». и она пригласила его погулять, просто так, без политики, полюбоваться на распустившиеся цветы. Они встретились на конечной станции новой ветки метро, которая вела от университета к олимпийским объектам. Повсюду еще были строительные заборы и бульдозеры. Через несколько месяцев здесь пройдут олимпийские игры. Впервые в послевоенной Германии. Постройки выглядели ультрасовременными. Вокруг небесная синева и зелень травы. По озеру плавали педальные лодки из разноцветного пластика, желтые точки одуванчиков на газоне. Над стадионом парила серебристая крыша, как паутина в утренней росе. Родители толкали детские коляски, звонил фургон с мороженым. Все ждали в гости целый мир. Весь день не происходило ничего. Это было как неожиданный дар небес. Никакого фотоаппарата. Морец не сделал ни одной фотографии, ни зачем не следил, ни в чем себя не ограничивал, и ничего не нужно было исправлять. Они кормили лебедей и плавали на водном велосипеде ни подозрений, ни задних мыслей. В какой-то момент Морец осознал, что, погрузившись в счастье этого дня, он не наблюдает со стороны, а является частью этого дня и находится в самом центре, и все из-за нее. Амаль придала ему равновесие, словно поставила на якорь. Он заметил это в тот момент, когда к нему вернулось чувство причастности, которого он вовсе не искал. Только сейчас он ощутил, как сильно отдалился от того, что называется нормальным миром. Он испугался. как пловец, которого течением отнесло в море, и он, обернувшись, уже не видит берега. Но он больше не был один. Он встретил другую душу. Ее тоже вынесло в открытое море, но она обладала уверенностью, вызывавшей у него зависть. Амаль держала в руке невидимую веревку, которая соединяла ее с сушей. Ее родина разрушена, но ее личность осталась нетронутой. «Почему вы никогда не рассказываете о своей жизни?» — спросила она. «Вы много спрашиваете, но я почти ничего о вас не знаю». «Спрашивайте». «Есть у вас дети?» «Нет». Другим объектом наблюдения он говорил, что его дочь учится за границей. По какой-то причине ему не хотелось включать в этот мир Жоэль. Словно он защищал таким образом самую ценную — часть своей жизни. Амаль, должно быть, почувствовала по его нерешительному тону, что это деликатная тема. «Жалко. Нельзя иметь все. А ваша жена, она что, не хотела детей? Это долгая история. Дайте себе второй шанс. С ней? Нет. Это в прошлом. С другой женщиной?» Эти слова неприятно резанули его, хотя он понимал, что в них нет никакого подтекста. «Поторопитесь», — сказала Амаль. «Может быть, еще не поздно». Ее открытая улыбка заставила его смутиться. «А вы?» — спросил он. «Что?» «Второй шанс». «Нет». Больше она ничего не сказала. Ее лицо тут же ожесточилось, Будто туча надвинулась на солнце. Впервые в этот день Морец почувствовал себя одиноким. На тротуаре перед общежитием Халиль чинил свой мопед. «Оставайтесь на ужин», — предложил он Морицу. «Я готовлю баба -гануш. «Вы знаете, что такое бабагануш? спасибо», — ответил Морец, хотя и понимал, что упускает хорошую возможность — Но сейчас ему хотелось побыть одному. Он доехал до дома на метро, поднялся по лестнице на последний этаж, тяжело дыша и захлопнул за собой дверь, как будто за ним кто-то гнался. Прислонился к стене, радуясь темноте. День был слишком ярким. Глаза привыкли к полумраку, уши к тишине. Он заметил, что руки у него дрожат. Зажал ладони под мышками и соскользнул по стене на пол. Теперь дрожало все тело. Он плакал, сам не понимая, почему. Потом встал, прошел в спальню и резко открыл ящик со старыми фотографиями. Он довольно быстро нашел ту самую, Ясмина и Виктор в Яффе. В центре — Жоэль. Богиня и море. На заднем плане старые дома песочного цвета. Он смотрел на снимок, пока контуры не расплылись перед его глазами.